В восемь утра Джек собрался на работу. Синди уехала к себе в студию двумя часами раньше, заметив, что утреннее освещение особенно благоприятно для съемок на улице. Джек прошел на кухню выпить чашку кофе. Мать Синди сидела за столом и читала газету. «Доброе утро», — сказал Джек. «Угу!» – пробормотала Эвелин, не отрываясь от кроссворда. Джек колебался секунду, потом сказал. «Эвелин, я хотел поблагодарить вас. За что?» «За то, что дали нам Синди приют, позволили пожить здесь». Она подняла глаза от газеты. «Что только не сделает мать для родной дочери». Судя по тону, каким были произнесены эти слова, сразу становилось ясно, она сделала это не для него. «Мы можем поговорить хотя бы минутку?» «О чем?» Джек придвинул стул и уселся напротив. «Вы были очень холодны со мной с тех пор, как всплыла эта старая запись». Синди, слава богу, меня простила. Что я должен сделать, чтобы наладить отношения с вами? Ничего тебе делать не надо. Ничего не надо делать, или я не смогу тут ничего поделать. Господи, к чему устраивать себе и другим такую головную боль? Джек посмотрел ей прямо в глаза и сказал, я вашей дочери никогда не изменял. Это меня не касается, разбирайтесь сами. Тогда почему вы все время даете понять, что я совершил нечто ужасное и непоправимое? Ну, если ты действительно так все воспринимаешь, тогда, может, и совершил... Джек понимал, что разговоры не следовало затевать вовсе. Но он просто не мог выносить холодных презрительных взглядов тещи. «Мне кажется, вам это только в радость. В смысле? Если бы я действительно обманывал Синти, Глупости? Нет, правда? Вам хотелось бы... Что за дурацкий вопрос?» «Вопрос, на который вы не хотите отвечать?» «Но с какой стати я должна желать родной дочери плохого?» «Это не ответ. Позвольте высказать догадку. Вы будете счастливы, если она меня бросит, верно?» «К чему все эти разговоры не понимаю?» Тон Эвелин стал жестче. «Давно пора. Так вы думаете?» Она раздраженно отвернулась, потом опустила глаза и тихо сказал «Я против тебя ничего не имею». «Честно, Джек, и вовсе не считаю тебя ужасным человеком». «Уже прогресс? Вы никогда во мне так тепло не отзывались?» «Было время, когда я говорила о тебе только хорошее. А потом все изменилось, да?» Эстебан, «Все изменил», — еле слышно ответила она. «Пять лет прошло после нападения, но до сих пор, при упоминании об Эстебане, у Жека по коже пробегали в мурашки». «Синди говорила, что вы думаете на сей счет, и ночные кошмары не закончатся, пока она со мной». «На на нее напал твой клиент». Это было, когда я занимался смертными приговорами. Теперь не занимаюсь. И все позади. И все осталось. Страхи будут преследовать ее всегда. Она вполне довольна своим выбором. Она куда более хрупкое создание, чем тебе кажется. Сильнее, чем вы думаете. Я говорю не только об Эстебане. «Знаю, о чем вы говорите, но я ничуть не похож на ее отца». Эвелина умолкла и откинулась на спинку стула с таким видом, точно этот разговор отнял у нее все силы. А потом вдруг заговорила снова, и голос звучал уже мягче, но серьёзнее. «Тебе известно, почему мой муж покончил с собой». Думаю, что этого никто не знает. Известно, как отразилась эта смерть на нашей семье. Могу лишь представить. Я не прошу представлять. Я спрашиваю, что тебе известно? Да, пожалуй, что ничего, ведь меня там не было. Тогда ты совсем не знаешь Синди. И нечего притворяться, будто знаешь, что для нее хорошо, а что плохо. Слова эти рассердили Джека. И не только потому, что показались обидными. Стало ясно, что Эвелин думала так очень давно. Знаете, Эвелин, вы были правы. Не следовало затевать этот разговор. Совершенно бесполезный. «Да, и некоторые вещи лучше оставлять недосказанными. Особенно, когда оба мы понимаем, что я права». Джек взял кружку и вышел из дома. Залпом допил кофе на крыльце и направился к машине. Повизгивая шинами на поворотах, машина вносила его все дальше от дома от матери Синди и столь болезненных для него истин.